Роман чувствовал себя все хуже. Он хотел есть и не мог. А когда все же заставлял себя что-то съесть, хоть помидорку, хоть листик салата или горсть орехов, пища отторгалась его организмом. Время от времени его донимали приступы боли, неприятные, но не ужасающие. Роман решил терпеть, пока силы еще позволяли. Как жаль, что он лишился поддержки жены. Алиса, к сожалению, оказалась совсем не той женщиной, что требовалось Роману. Вот так случается. Живёшь-живёшь, рядом с человеком много лет, полностью в нем уверен, думаешь, что знаешь его наизусть. А нет, ошибался. Получается, Алиса терпела романа только из-за денег? Печально. В последнее время жена стала где-то пропадать. И причем надолго, до ночи. «Дала бы уж мне умереть, что ли, а потом хоть трава не расти», — скорбно думал Роман. «Нет, верно, ей хочется отравить мои последние дни на земле». Вчерашнее отсутствие Алисы, и тоже до глубокой ночи, заставило Романа все таки объясниться с женой. Он высказал ей свои претензии, а она в ответ взяла, да и решила поддеть его. Заявила, что Артём с Сережей, возможно, не его дети. Ну, конечно, а что ещё Алисе оставалось? Только терзать умирающего мужа. Да как это так, не его мальчики? Конечно, Роман никогда не стремился к отцовству, оно было ему не нужно. Зачем свои дети, если есть дети духовные? Ученики, то есть, те, кто следует его заветам. Но к тому, что Галина забеременела, после одной ночи, проведенной с ним, роман отнёсся по-философски. Эх, так судьбе было угодно. Что ж, пусть они будут, дети. Он велел Галине молчать, а взамен предложил платить ей определенные суммы регулярно и платил, честно, все эти десять лет, как человек, твердо держащий свое слово. Виноват же, оплошал. Случайно тогда все вышло с Галиной». Но после сегодняшнего разговора с Алисой Роман неожиданно впал в тоску. В самом деле, а такая ли уж случайность это была? Их встреча с Галиной в чужом городе, далеко от Кострова. Если вспомнить, то Галина вела себя чересчур активно в тот вечер, буквально не отлипала от Романа. А он не каменный же. Тем более, что постоянная любовница Елена далеко. Оно и случилось. Потом выяснилось, что средства предохранения подвели, непрочные стали вещи делать. Бывает. Возможно, Галина – обычная хитрая лисичка, ищущая выгоду и удобства, Как и большинство женщин. Да, она вполне могла подстроить то якобы случайное свидание в другом городе, хотела увести Романа из семьи, но не получилось. Хотя в накладе тоже не осталось. Да, она родила от него хитростью, но от него... Почему Алиса вдруг заявила сегодня, что дети не от него возможно? А и правда, почему он даже не подумал проверить свое родство с Артемом и Сережей? «Ах, Галина, Галина, стыдно и отвратительно умирать облапошенным, обманутым, не самой умной женщиной причем». Некоторое время Роман терзался сомнениями. Стоит выяснять правду, не стоит. Ведь если он начнет выяснять, то, получается, поддался на манипуляции Алисы. Нет, все-таки надо разобраться с Галиной. Роман отправился к ней без предупреждения. Пока шел, все думал, прикидывал. Он эти годы платил Галине фиксированную сумму с учетом инфляции, конечно, довольно большую сумму, но не огромную. Бросал в почтовый ящик конвертик в условленное время и день. Делал так специально, чтобы нигде не засветиться банковскими переводами. Только наличка и никаких свидетелей при передаче денег. Благодаря этим суммам Галина могла не работать и полностью посвящать свое время детям. Они все не шиковали, но на еду, одежду, медицину и какие-то хозяйственные нужды им хватало всегда жили скромно, но достойно. Галина говорила, что умудряется даже что-то откладывать детям на будущее. Именно поэтому Роман никогда не считал Галину раньше совсем уж откровенной хищницей. Настоящая хищница, та подняла бы скандал, потребовала бы развода, ославила бы известного эзотерика на весь мир, потребовала бы официальных алиментов, а официально Роману пришлось бы платить много больше. Галина же вела себя скромно. Но... Но... Если предположить, что это не скромность, а страх разоблачения, ведь если бы она 10 лет назад начала бы требовать большего, то тогда Роман был бы вынужден защищаться от ее хищнических нападок и затеял бы экспертизу, правда? Еще издалека Роман увидел, как со двора Галины из калитки вылетают с гикаем и воплями мальчишки Артем и Сережа на велосипедах. Это хорошо, холодно подумал Роман. Поговорим без свидетелей. Дверь, ведущая в дом, была распахнута. Роман поднялся по ступеням, зашел внутрь. Он заходил сюда очень давно, уже и не вспомнить когда. Наверное, когда дети были маленькими, чтобы посмотреть на них, посмотреть и уйти. Роман шагнул в прихожую, принюхался. Он не любил чужие дома, старался лишний раз туда не заглядывать. Мало кто из людей содержит свои жилища в чистоте. Ну а там, где растут дети, и вовсе порядка нет. Здесь пахло чем-то таким... Фу, борщом, что ли. Роман невольно сглотнул. Его немного затошнило. «Галя!» — позвал он. «Ты здесь?» «Ой, кто это там?» Из комнаты выглянула Галина. Увидела Романа, покраснела. «Заходи, заходи!» Не ожидала, но очень рада. Мальчики гулять ушли. Роман зашел в большую комнату, служившую гостиной. Огляделся, вздохнул. Какие пошлые обои с золотым тиснением». Нет, надо же, насколько мы не схожи с этой женщиной. «Садись, прошу!» Галина села на диван. Стало видно, какие у нее широкие бедра. Они буквально растеклись в стороны, едва сдерживаемые трикотажным платьем. И ещё сразу обозначились валики у Галины на животе. Роман опять с усилием сглотнул. Мимо промчался большой рыжий кот. «Я постою», — сказал он, решительно не желая садиться тут. «Галя, скажи мне группу крови, ту, которая у мальчиков». Галина мгновенно побледнела. Потом раз, у нее выступили малиновые пятна на груди. Роман даже не ожидал подобной, очень резкой реакции на его вопрос. «Я не знаю», — жалобно произнесла Галина. «Как это не знаешь?» «Вот так? Совершенно без понятия?» Повисла пауза. Галина в белых и малиновых пятнах испуганно смотрела куда-то в сторону, не желая встретиться взглядом с Романом. «Ты говорила Артёму, прошлой осенью аппендикс удаляли». «Не Артему, а Сережке вырезали аппендицит. А что?» Выписка сохранилась из больницы. «Нет, только копия. Оригинал я в школу отдала». «Давай копию», — мягко согласился Роман. «Зачем?» — сморщилась Галина. «Дай, пожалуйста, дай. Я ведь на экспертизу ДНК могу подать. Мои это дети или не мои». Руки у Галины задрожали. Она стиснула ладони, прижала их к груди. «Как все просто оказывается», — печально подумал Роман. «Просто и быстро. И почему я раньше об этом не задумывался, словно под наркозом каким-то находился или спал?» «Это не мои мальчики, ведь так?» — тихо спросил Роман. «Скажи честно». «Это твои дети», — быстро ответила Галина и облизнула губы. «Это точно твои дети?» «Неправда. И наша с тобой встреча тогда, одиннадцать лет назад...» «Тоже была не случайной. Ты знала, где меня найти, и пришла туда. Специально приехала в тот город». «Нет?» «Как нет, как нет?» усмехнулся Роман. «Ты большая обманщица, Галя». «Я любила тебя». «Если бы любила, то не обманывала бы». «Ты воспользовался мной. Это ты меня затащил тогда в свой номер?» «Ну, здрасте», — с тоской протянул он. «Вот лишнего про меня тоже не надо сочинять». Не делай из меня злодея. Давай выписку, Галя. Ты ведь знаешь, я не злой человек, если только меня не довести. Тогда меня ничем не остановить. Дай выписку, не то я тебя просто уничтожу, в порошок сотру. Галина издала странный горловой звук, словно собралась разрыдаться, но тут же подавила слезы, стала, принялась копаться в выдвижном ящике, потом достала из стопки бумаг листа А4, подошла к Роману, протянула ему его. Это была обычная больничная выписка, диагноз пациента, описание операции, рекомендации врача и данные пациента, в том числе и группа крови. «У Сережки первая группа крови, у меня четвертая. пробормотал Роман. Достал из кармана свой телефон. «Давай погуглим, а?» Он нажал на экран, произнес в микрофон отчетливо и громко. «Группы крови. Родители и дети». Выскочила таблица. До последнего Роман надеялся, что эти сведения окажутся неоднозначными. Но нет, судя по данным, он действительно не мог быть отцом Сергею и Артёму заодно. «У них ведь одна группа, да? У мальчишек? У обоих первая?» — спросил Роман. «Впрочем, и без того ясно. Я не могу быть отцом мальчиком». Он протянул телефон экраном к лицу Галины. Та свела страдальческие брови, отвернулась. «Я ведь хотел все им завещать». Детям, в первую очередь, конечно, но, получается, и Галине тоже до совершеннолетия Артёма и Сережи завещать все это лгунье чужим людям. «Интересно, а кто настоящий отец Артёма и Сережи? спросил Роман. «Ты знаешь?» — Галина не ответила. «Эх ты!» — усмехнулся Роман. «А я ведь как чувствовал, что между нами нет никакой связи, между мальчиками и мной. Мы чужие». «Голос крови он всегда слышен. А тут его нет. Совсем. И почему я раньше не занялся этим вопросом? Столько денег потрачено зря. Сколько лет я провел в заблуждении. Платил за чужих детей. Смешно. Еще просил тебя молчать». Он засмеялся. «Лопух. Или, как сейчас говорят, «Ладух». «Ты сама первой была заинтересована в тайне». «Ты даже не представляешь, чего ты сегодня лишилась. Всего то лишилась, Галя!» Галина вздохнула тяжело. «Я ведь столько лет был связан с тобой, этими детьми. Противно. Противно. Но ничего, теперь я свободен от тебя. Фух!» Роман сложил копию выписки в несколько раз, засунул в карман джинсов и направился к выходу. В прихожей у холодильника топтался Василий, двоюродный брат Галины. Тридцатилетний малый, тот еще бездельник, кстати. Галь, что пожрать-то? Зарал он, оглянулся, увидел Романа. А это вы, Дрэс. Галя, ну ты где? Роман ничего ему не ответил и вышел вон. Больше всего ему хотелось одного: прийти домой и порвать то завещание в клочья. Но делать этого было нельзя. Вернее, можно, кто ж мешает? Только толку-то оставался же второй экземпляр у нотариуса, и он вступил бы в силу после смерти Романа. И что-то там в базе данных еще, наверное, было тоже зафиксировано. Общий для всех нотариусов. Мало ли, сгорел бы офис со всеми документами. Тонкости Роман не знал, был в курсе одного лишь этого факта, уничтожив завещание, не уничтожишь его действия. Это лишь в кино герои рвали в клочья бумажки и автоматически становились свободными. В реальной жизни все было иначе. Когда Роман прошлой зимой оформлял завещание у нотариуса, тот проинформировал своего клиента на всякий случай. Если вдруг захотите все переиграть, обращайтесь. Отменить завещание можно двумя способами – прямой отменой или косвенной. Прямая отмена – это когда завещатель официально отменяет свои предыдущие распоряжения. Косвенная – завещатель составляет новое завещание, а прежнее при этом теряет свою силу. Роман позвонил нотариусу, и тот, на счастье, согласился принять его в ближайшее время. Сегодня. Роман заглянул домой. Собрал все документы, которые могли потребоваться, а затем сразу же отправился в нотариальную контору. Нотариус без лишних вопросов принялся оформлять отмену прежнего завещания. Того, где все свое имущество, Роман передавал Артему и Сереже. Роман пошел по пути прямой отмены. Как понял Роман, В этом случае, если он умрет, то его имущество теперь автоматически перейдет Алисе, поскольку других наследников у него нет. Это тоже не особо устраивало Романа. Но что поделать. Роман надеялся, что у него еще есть время подумать, куда и кому направить свои средства. Быть может, организовать какой-то фонд в помощь людям? Пожалуй, это неплохой вариант. Даже отличный. И почему только раньше эта мысль не посещала Романа? так он точно останется в памяти своих почитателей бескорыстным служителем истины. Главный от Галины Роман теперь избавился. Потом он освободится и от Алисы. Конечно, они все, что Галина, что Алиса, после его смерти могут попробовать оспорить новое завещание, в котором он отдает свое имущество фонду. Эти две женщины могут потребовать себе обязательной доли, никто им не мешает, имеют право, пусть сколько угодно пробуют». Только вот значительная часть имущества Романа добрачная, поэтому тут Алисе мало что обломится. Хоть до посинения по судам бегай, доказывай свои права, много не выторгует. Зато Галине вообще ничего не светит. Галина не сможет доказать, что дети от него. Даже, наверное, ДНК теста не потребуется с такими-то группами крови. Да она и не пойдет судиться. Смелости не хватит у нее. Это раз. Ну а другое, она прекрасно знает, что не Роман отец ее мальчиком. «Если бы хоть немного сомневалась в том, бывает же такое, когда женщина встречается с двумя мужчинами одновременно, то тогда да, возможно, и стала бы судиться за наследство. А тут нет. Галина точно знает, что Роман не отец ее детей. Она однозначно никаких процессов затевать не станет. Подобного типа дамочки...» Хитрые до мозга костей, способные годами и даже десятилетиями плести интриги, врать окружающим и собственным детям, умеющие притворяться и терпеть, в открытый бой вступить не способны. Тем более прекрасно осознавая, что проиграют в этом случае. Галина корыстная клуша, но при этом она и мудрая женщина. Такой вот психологический парадокс. Так-так-так. Теперь надо подумать о фонде собственного имени. Обсудить эту тему с юристами – знатоками данного вопроса, оценить перспективы, оформить все и только потом позволить себе немного передохнуть. Вернувшись домой, Роман на эмоциональном подъеме решил перекусить. Ведь целый день маковой росинки во рту не было, бегал по делам. Напевая, он принялся готовить себе ужин. Нашел молодую капусту в хранилище, разобрал на листики, Помыл их тщательно, со специальным моющим средством, ополоснул в нескольких водах, затем на всякий случай, чтобы уж последних оставшихся в живых микробов окончательно добить, обдал капусту кипятком. И лишь после этого принялся мелко-мелко резать листья. Чуть-чуть приправ и капельку, да именно, что капельку одну особого масла. И вот вкусный и полезный салат готов. Роман обожал капусту, сколько себя помнил. Не самая легкая пища, но отказаться от нее он никак не мог. Единственный продукт, который не вызывал у него отвращения. Вот и в этот раз Роман не избежал соблазна съесть свое любимое блюдо до последней крошки. Вернее, до последнего листика. После ужина отправился прогуляться по саду. Уже начало темнеть. Подул прохладный ветер. Роман поёжился, всегда был мерзляком. Повернул назад и... упал на несколько секунд потерял сознание. Затем все-таки смог открыть глаза. Его стало тошнить. Он с трудом повернулся на бок. Подумал, что может пролежать тут под яблонями до самого утра. Камеры только вдоль забора и у дома на площадке. Петрович на своих мониторах хозяина не увидит. Роман тут умрет. Замерзнет. Этой августовской ночью. Легкие быстрые шаги. Алиса. Наверное, гуляла тут неподалеку. Подбежала. Помогла ему сесть. Затем встать. «Держись!» Она перебросила его руку себе через плечо, повела к дому. Роман к этому моменту почувствовал себя немного лучше, уже свободно переставлял ноги. Они зашли в дом. Алиса вела Романа к его спальне. Там усадила на кресло, принялась стаскивать испачкавшуюся одежду, вытирать лицо. Потом уложила на кровать, укрыла теплым одеялом. «Сейчас скорую вызову, только за телефоном сбегаю», — сказала она и уже было метнулась к двери. «Стой!» — приказал Роман, окончательно придя в себя. — Не смей. Никаких врачей. Мне уже лучше. — Но так нельзя! — в отчаянии закричала Алиса. Роман вдруг увидел слезы на ее глазах. Похоже, она и вправду беспокоилась о его состоянии. — Я запрещаю. — тихо но твердо повторил Роман. — Не звони. Если приедут, откажусь от госпитализации. Дай мне дожить до своей смерти спокойно. Я пока не сильно мучаюсь. «Принеси воды лучше». Алиса принесла воды, чуть теплой, кипяченой, какую Роман обычно употреблял. Помогла ему напиться. Роман улыбнулся жене благодарно и, откинувшись на подушку, закрыл глаза. Сам не заметил, как уснул. Проснулся утром, неожиданно отдохнувшим, бодрым. Не следа от вчерашней дурноты. И тут заметил Алису. Она спала в кресле возле окна. «Алиса?» — позвал Роман. «Да». Она открыла глаза, повернулась. «Ты как?» «Принеси еще воды. И я хочу на завтрак яблоко, натертое, как ты обычно делала». Алиса убежала, вернулась через 10 минут со стаканом воды и яблочным пюре. «Помочь?» Кажется, жена хотела покормить его сама, как ребенка с ложечки. «Нет, спасибо». Роман с удовольствием полакомился пюре, затем попросил открыть окно. Он лежал, вдыхая полной грудью свежий утренний воздух. А Алиса все так же сидела в кресле напротив. Глаза у нее явно слепались. Наверное, не спала всю ночь, следя за состоянием Романа, а задремала только под утро. «Как хорошо, что я вчера решил затеять этот процесс по отмене предыдущего завещания», — подумал Роман. «Уж лучше, если все деньги достанутся Алисе, чем Галине. Да и вообще... Фонд. Ну что фонд? Разворуют все. Устроители фонда на моих деньгах наживутся, простым людям и не достанется. И вообще, люди сами должны учиться зарабатывать, а не ждать поощрений. Так что если я сейчас умру, то все достанется моей законной жене». «Ты уже ходила к юристу?» — спросил Роман. «К какому юристу?» — приоткрыла глаза Алиса. «Насчёт развода. Ты же собиралась со мной разводиться?» — напомнил Роман. «Нет, не ходила». С отстраненным спокойствием ответила Алиса. Почему? Мне все равно, пожала она плечами. Делай, что хочешь. Если я завтра умру, то все перейдет Галине. Ты в курсе? Не отставал от жены Роман. Она тебя выгонит из этого дома. И ты, без копейки денег, куда пойдешь? Не знаю. Не думала еще. Ты будешь судиться с Галиной, требовать своей обязательной доли наследства. «Ты ведь можешь затеять суд и оспорить мое завещание». «Я не знаю, честно», — сердито фыркнула Алиса. «У меня какое-то такое странное безразличие наступило. Я не хочу об этом думать, точка». Она замолчала. Теперь Алиса щурясь глядела в окно, на небо, на ветки яблонь. Прекрасная дама, далекая от всего земного. «Не сердись», — усмехнулся Роман. «Я так, не всерьез». Я был вчера у нотариуса. Решил отменить завещание. Алиса повернула голову и с изумлением уставилась на Романа. Своими синими глазищами. Чем отличалась Алиса от других женщин, тех, которых знал Роман? Она не лгала и не притворялась. Очень простодушная и открытая. Вместе с тем спокойная. Не из истеричек. Да, в прошлый раз сильно вышла из себя, узнав про уплывшее наследство. Но такие случаи с ней редкость. Этим Алиса и нравилась Роману, своим сдержанным благородством, настоящая женственность. Алиса всегда была красивой в истинном значении этого слова. Какая Елена или Галина, или уж тем более Марина и прочее. «Я не понимаю, что ты сделал?» – переспросила она. «Я отменил завещание», – мягко произнес Роман. «Если я умру, то все достанется тебе, моя ласточка». «А, а дети?» Повела она в воздухе рукой. «Это не мои дети. Ты была права насчет проверки моего отцовства. Ты очень умная, потрясающе умная женщина. Как ты догадалась? Хотя я сам мог бы догадаться много раньше и не верить всем подряд. Но ты определенно умнее меня в некоторых вопросах. Короче, у мальчиков группа крови, которая полностью исключает моё отцовство. Галина обманула меня». Алиса молчала. И это зумление, кажется, даже не моргало. Ты знаешь, у меня словно камень с души свалился, продолжил Роман. Я никогда не любил ни ее, ни мальчиков. И меня по отношению к ним дико мучила совесть. Что ж, я за бездушное чудовище такое. Поэтому я сглупил, повелся на свое чувство вины и переписал имущество на сыновей. А теперь все достанется тебе. Теперь тебе невыгодно со мной разводиться, засмеялся он. «Вдовой ты получишь больше!» «Что ж ты молчишь? Скажи что-нибудь!» «Я не хочу, чтобы ты умирал!» С неожиданной тоской в голосе вдруг произнесла жена. «Иди лечись! Немедленно! Умоляю!» Роман вдруг почувствовал, что глаза у него защипало от близких слез, но он сдержался, перевел дыхание, потом вновь заговорил. «Я очень плохой муж, я знаю. Я тебя обманывал. Я тебя мучил». «Я тебя этим дурацким завещанием унизил, превратил тебя в полное ничтожество». Растоптал. «Пожалуйста, не надо», — все с той же тоской сказала жена. «Нет, надо. Мне осталось недолго. я хочу извиниться перед тобой, моя дорогая. Я очень, очень раскаиваюсь. Прости меня, Алиса». Произнеся это, Роман откинул одеяло, опустил ноги на пол. Секунду сомневался, оценивая свое состояние, затем встал, чувствуя, как утренний ветерок, льющийся из окна бодрящий мятной свежестью, ласкает его голые ноги. Голова уже не кружилась, в теле приятная легкость. «Немедленно ложись!» — вскочила Алиса. В ее голосе слышалась тревога. Роман скорбно улыбнулся и опустился на колени. С гулким звуком его колени грохнули об паркет. «Прости меня! Прости меня, моя любимая, дорогая девочка!» — громко прошептал он и зарыдал. «Что ты делаешь? Так нельзя!» Она бросилась к Роману, хотела поднять его, но не смогла, и тоже была вынуждена опуститься на колени. Они так и стояли, на полу, на коленях друг перед другом, обнявшись. Роман рыдал, и Алиса тоже, потому что на плечо Роману падали ее слезы, Тёплые, даже горячие, обжигающие. «Я виноват. Я виноват перед тобой». «Не надо. Пожалуйста». Алиса все таки заставила его подняться с колен, уложила обратно в постель. Укрыла одеялом, села рядом. Роман взял ее руки в свои. «Прости меня, моя девочка», — ласково произнес он. Повернув голову, вытер слёзы о подушку. Вздохнул, постепенно успокаиваясь. «Ты меня простишь, а?» «Я тебя простила», — кивнула жена. Она выглядела спокойной, хотя у самой по щекам тоже текли слезы из ее чудесных синих глаз. «Правда?» «Да», — она вдруг улыбнулась. «Я тебя простила, Роман. Проси ты меня. Я тоже очень перед тобой виновата». «Глупости. Ты ни в чем не виновата. И даже если тебе кажется, будто ты совершила что-то неправильное, обидное для меня, это ерунда, пустое. Не мучай себя сомнениями. Но раз ты просишь, я говорю тебе, я прощаю тебя, моя дорогая Алиса». Алиса прерывисто вздохнула. «Кажется, она тоже успокоилась. Не уходи. Не покидай меня» прошептал Роман. «Не хочу умирать без тебя. Обещай, что никуда не уйдешь до моего конца». «Я никуда не уйду», Серьезно ответила Алиса, глядя ему прямо в глаза.